Глава 15 Болото Барабинской степи. К счастью для Строгого, ему удалось выбраться из Омска прежде, чем приказание задержать его было передано Краульным. Несчастная случайность, благодаря которой наш герой встретился с матерью на глазах посторонних свидетелей – открыла его тайну и теперь он не сомневался, что за ним будет тотчас посла на погоня. Утром 30 июля он проехал станцию Трумова. Пуешественник наш не мог здесь узнать ничего нового, скорее к нему обратились бы с расспросами, если бы настоящее его звание было обнаружено. но вынесенные им неудачи, Побудили молодого человека стать еще осторожнее. Чтобы не попадаться никому на глаза, он провел целые сутки, запершись в своем номере. Совершенно измученный, он лег в постель, но сон его был тревожным. То представлялась ему старуха-мать, то бедная Надя, и мысль о том, что обе они остались без покровителя, не давала ему покоя. Трудное поручение, которое было возложено на него, также немало тревожило Строгова. Он находил свое путешествие невыносимо длинным и был бы рад перелететь то пространство, которое еще отделяло его от Иркутска, чтобы поскорее вручить великому князю царское письмо. В Каинске фельдъегерь мог достать экипаж, но по зрелым размышлениям отказался от этого намерения, боясь такой покупкой обратить на себя внимание. Кроме того, путешествие по болотам было и без того трудное, а Тарантас мог оказаться лишней помехой. К своему коню он так привык, что решил не обменивать его на другого. Уделяя ему несколько часов для отдыха, ездок мог надеяться на то, что перегонит войско мятежников. На другое утро Строгов продолжал путь по болотистой местности, которая местами почти непроходима, так как представляет непрерывную сеть прудов и озер. Одно из таких озер по имени Чанг даже занесено на географические карты. Последняя ночевка в селе Икульском и Барабинская степь осталось позади. Но тут возникла новая опасность. По берегам Аби бродили многочисленные отряды бухарцев, которым наш курьер мог попасться в руки, если он будет следовать прямой дорогой на Иркутск. Если бы он решился ехать окольным путем, степью, то здесь ему не от кого было бы ожидать помощи. Деревни встречались все реже и реже, а жители тех убогих хижин, какие попадались на пути, сами с трудом добывали себе пропитание. Настало 5 августа. Со дня выезда нашего героя из Москвы прошло три недели, а между тем целые полторы тысячи верст отделяли его от Иркутска.